«Поедемте в Лопшингу». Перечитывая книги Паустовского, вспоминая разговоры с ним, я теперь думаю, что страсть к литературному труду всю жизнь боролась в нем со страстью к путешествиям. Вот некоторые выписки из одной только его книги «Золотая роза». Еще в детстве у меня появилось пристрастие к географическим картам. Я мог сидеть над ними по несколько часов, как над увлекательной книгой,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 и писал очень много, вымышленные путевые дневники по разным материкам и странам. Я возвращался на пароходе по Припяти из местечка Чернобыль в Киев. Однажды я плыл зимой на совершенно пустом теплоходе из Батума в Одессу. Старый пароход отвалил от пристани в Вознесенье и вышел в Онежское озеро. Белая ночь простиралась вокруг. Я впервые видел эту ночь не над Дневой и дворцами Ленинграда, а среди северных лесистых пространств и озер — На востоке низко висела бледная луна, она не давала света. Волны от парохода бесшумно убегали вдаль, качая куски сосновой коры. Сознание, что он едет куда-то, всегда потрясало Паустовского. У него есть очерк, который он назвал «Ветер странствий». Без этого ветра ему трудно было бы жить и писать. Почти все счастливые минуты в его жизни связаны с путешествиями. Когда он ехал, он думал о той минуте, когда наконец сядет за стол, чтобы написать обо всем, что увидел и о чем думал в дороге. Когда он работал, сидя где-нибудь в деревне или на заброшенной даче, новая дорога уже звала его и не давала покоя. Поезд грохотал, гремел, в пару, в дыму, пылали догорая свечи в дребезжащих фонарях, за окнами пролетали по траектории багровые искры, паровоз ликующий кричал, опьяненный собственным стремительным ходом, Я был уверен, что поезд мчит меня к счастью. Замысел новой книги уже родился у меня в голове. Я верил в то, что напишу ее. Он написал потом знаменитую свою книгу «Карабугас». И, как минуту наивысшего счастья, я писал в каюте. Иногда вставал, подходил к иллюминатору, смотрел на берега. Тихо пели в железной утробе теплохода могучие машины, пищали чайки. Писать было легко еще очень помогало работать сознание движения в пространстве. Смутное ожидание портовых городов, куда мы должны были заходить, может быть, каких-то неутомительных и коротких встреч. Теплоход резал стальным форштевнем бледную зимнюю воду, и мне казалось, что он несет меня к неизбежному счастью. Так мне казалось, очевидно, потому что удавался рассказ. Таких воспоминаний о счастье дороги в его книгах сотни. Как-то осенью сидел я в теплом Тарусском доме Паустовского. Как всегда говорили о том, кто из общих знакомых что пишет, куда уехал или откуда вернулся. Да, Юра, оживленно сказал друг К.Г., я не показывал вам подзорную трубу, нет? И торопливо встал, подошел к полке и подал мне потертую подзорную трубу. Посмотрите, замечательная вещь, и знаете, откуда она? С фрегата палада Потом сел опять за стол, стал смотреть в окно. А вы знаете, кому из писателей я больше всего завидую? Бунину. И совсем не таланту его, гениальности, конечно, всегда позавидуешь, но я сейчас не об этом. Вы представьте только, где только он не был. Какие страны видел еще в молодости? Палестина, Иудеи, Египет, Стамбул, что там еще? Да, Индийский океан, Цейлон. Счастливый человек. Знаете что, давайте с вами поедем в следующем году на север. Как это там у вас лопшеньга? — Поедемте в Лопшингу. — Татьяна Алексеевна не пустит, — сказал я. — Не пустит, — согласился он и вздохнул. С Паустовским познакомился я в Дублтах весной 1957 года. Прошло, значит, с тех пор 14 лет, и та весна, как и любая другая весна, случившаяся раньше или позже, все будет удаляться от нас, пока не споткнется о нашу гробовую крышку. — Странно, как подумаешь соотношение времени-истории с личным временем каждого из нас. Весной же 1967 года сидел я в Париже в гостях у Б. Зайцева, и говорил он мне об Ибунине. А начал свой рассказ так. Познакомился я с Иваном... Ха! Познакомился я с Иваном Бунином в 1902 году. Я даже вздрогнул от какого-то страха. Тогда еще Чехов был жив. Восемь лет еще было до смерти Толстого, Горький, Куприн, Бунин были молодыми, едва ли не начинающими писателями, а мой отец еще и не родился. Сколько великих и страшных событий случилось с тех пор во всем мире, какие эпохи миновали, а собственная жизнь, может быть, и не кажется Б. Зайцеву столь уж долго, я даже уверен в этом. Значит, четырнадцать лет прошло с той весны, как впервые увидел я Паустовского и услышал его голос. Я был влюблен в него тогда, не любил, а именно влюблен, до того, что помню даже, какое пальто тогда у него было, ратиновое, с престижной подкладкой, простеганной ромбиками, и шапка пыжиковая. Вообще атмосфера влюбленности и связанного с ней некоторого трепета окружали Паустовского в последние его годы. В 1963 году, в самый разгар славы Евтушенко, поехал я с ним на север, И могу засвидетельствовать, от поклонников его отбоя не было. Но то была качественно другая слава. К Паустовскому же отношение было, как бы это сказать, да вот пример, осенью 1960 года собрались мы с Федором Поленовым, внуком художника и директором музея, в гости к Паустовскому. Дошли до ворот, и тут Поленов даже как-то по-детски забоялся и дальше идти отказался. Пошел я один, Константин Георгиевич. — Говорю, там за воротами еще гость. — А почему же за воротами? — стесняется вас. — По правде говоря, я тоже стеснялся, каждый раз наведовать к пустовскому Я не знаю, когда именно заболел Паустовский астмой, но уже тогда в Дублтах болезнь крепко захватывала его, он все переменял комнаты и никак не мог устроиться, чтобы было тепло и солнечно. Иногда в погожие дни он одиноко бродил по песчаным дюнам, Фотографировал что-нибудь, посматривал на белок, выходил к морю, но ненадолго. С моря дул сырой ветер, чуть не до горизонта громоздился ледяной припай и пахло снегом. Я не бывал в дуболтах летом и осенью, но весной там прекрасно. Почему-то много солнца, легкий морской воздух, заколоченные дачи, дома отдыха закрыты, кругом безлюдно, да и в доме творчества обычно человек пятнадцать народу, ранней весной там хорошо работается. Говорят, Паустовский именно в дуболтах написал чуть ли не всю золотую розу. Но за тот месяц, когда видал я его каждый день, он, по-моему, почти не работал. Много гулял, читал что-нибудь. Редко бывал он один, чаще был окружен собеседниками, смеялся и говорил, говорил своим слабым, сиплым голосом. Чаще всего что-нибудь смешное, любил рассказывать и слушать хорошие анекдоты. Вообще юмор, ирония были присущи ему в высшей степени. Так он мне и запомнился тогда, сутулый, маленький, в очках, и всегда возле него три-четыре собеседника. очков своих он как-то стеснялся, что ли, не подберу лучшего выражения, во всяком случае почти никогда не фотографировался в очках, торопился снять. Прочитал он тогда мои первые рассказы, и своей восторженной оценкой так смутил меня, что я несколько дней стеснялся к нему подходить. Рассказа три он отобрал и написал письмо для передачи Казакевичу. Любопытная деталь. В письме в конце, кажется, он писал о весне и что на рассвете слышны с моря крики гусей. Так вот, дело было в начале марта. В море широкой полосой тянулся ледяной припай, и для гусей было еще рано. Но была солнечная весна, закаты долго зеленели над морем, проступала яркая Венера, гуси должны были прилететь. А они тут же и прилетели, в воображении Константин Георгиевича. В следующий раз увидел я его ровно через год, тоже весной. Тогда впервые я попал на оку в Поленово. Была середина апреля, по оврагам еще белел снег, ока стояла высоко, заливала все луга окрест, по лесам шуршали вороха прошлогодних листьев, закаты были широкие, зелено-желтые, и ока по вечерам долго и выпукло сияла отраженным светом среди темных берегов. Не успел я приехать в Поленово, как узнал, что Паустовский в Тарусе и дня через два собрался к нему. А в Тарусе было парно, грязно, все бежало, булькало, лилось, ака ока лежала внизу мутным, необозримым морем, в облаках случались голубые просветы, тогда столбы света падали на окрестные холмы, и становился виден прозрачный пар над оголенной черной землей над перелогами. Паустовский, нахохлившись, сидел у себя в саду, надразлившись от Тарусской, и мне даже страшно стало до того, худ... Он был бледен, так глубоко завалились у него глаза, и такой тоскующий был взгляд куда-то вдаль, за оку. — А, Юра! — сипло выговорил он, подавая слабую руку. — Просили чехи у вас рассказов? Я им хвалил вас. — Вас пора переводить. Вы сейчас из Москвы, да? Сергея Никитина знаете? Очень талантливый. Заговорил, будто только вчера мы с ним виделись, но говорил трудно, отрывисто, слабо дышал так жадно, нервно, часто, что плечи ходуном ходили, астма, вот душ-то, и улыбнулся, застенчиво, будто извиняясь, и опять заговорил о литературе, о новых именах, о весне, о Болгарии. Подошла Татьяна Алексеевна, работавшая в саду, погнала нас в дом. Не знаю точно, когда поселился Константин Георгиевич в Тарусе, купил он сначала полдома с верандочкой, потом пристроил порядочную бревенчатую комнату, Из веранды сделали столовую, а внизу, как бы в полуподвале, как почти у всех тарусян, кухню и к кухне еще прируб, нечто вроде амбарчика, через который и был вход. Счищая возле амбарчика грязь сапог, я успел сказать КГ, что собираюсь летом на север, на Белое море, стал рассказывать о поморах, и, едва взойдя в теплую бревенчатую комнату, он тут же полез на полку, достал географический атлас, снял очки и, поднеся атлас близко к глазам, начал отыскивать места, куда я собирался ехать. Яринга, Лопшинга, — бромотал он, — какие названия? — Юр, возьмите меня. Возьмете? Я вот поправлюсь. Врачи пустят. Возьмете? И с тоской поглядел за окно на заливные луга на оку. За все время той далекой теперь весны в Дублтах, и до рокового июльского дня 1968 года Бывал я у Пустовского и говорил с ним раз двадцать, не больше. Все-таки я стеснялся его всякий раз, почти как в начале знакомства, боялся помешать ему, утомить, попасть не вовремя. Хоть, наверное, все это я и навыдумывал, и КГ был бы рад всякому моему приходу. Ведь расспрашивал же он у всех обо мне, где я, что пишу. Да и не может писатель быть все один до да один. Одному хорошо работать, но ведь не работаешь же все двадцать четыре часа. Писателю нужны люди, новости, пустяки всякие. Мало ли что, помню, как удивил меня напор Катаева. «Приходите, приходите!» — звал он нас с В. Росляковым. «Утром, днем не зовут, днем я работаю, а вечером приходите, поговорим!» А последние годы мне и видеть-то было почти невозможно. То он лежал в больнице с очередным инфарктом, то жил в Ялте или в подмосковном каком-нибудь санатории, то, слышал, я уехал во Францию, в Италию. Так что мало встреч было у нас с ним, и было бы поэтому непростительной самоуверенностью с моей стороны говорить, что я хорошо знаю его как человека. И все-таки хочу отметить, что паустовский человек удивительно соответствовал паустовскому писателю. Бывают и не так уж редко прекрасные писатели и плохие люди. Паустовский же был хороший человек, с ним было хорошо, Он почти не говорил о своих болезнях, а жизнь его, прямо сказать, была мучительной в старости. Большой силой духа надо обладать, чтобы месяцами, а если все сложить, то и годами, лежать в больницах и не потерять себя, как человека человеческое в себе не растратить. Писал он в последние годы много, издавался широко, не только издавался, но и переиздавался, его перечитывали, а это, по словам Льва Толстого, первое дело, когда перечитывают. Я в Москве не мог подписаться на его собрание сочинений, а подписался в Ленинграде, купил очередь у барышника за 150 рублей старыми деньгами. А брат моей жены, студент-физик, дежурил всю ночь по очереди с приятелем в Минске, чтобы подписаться на последнее собрание сочинений. В этом смысле Паустовский был счастлив, конечно. Мало ли даже и очень талантливых писателей заканчивал у нас свою жизнь никем не читаемыми. Но я почти не слыхал от него, чтобы говорил он о своих книгах, о своей работе. Один раз только сказал, что хочет составить книгу из читательских писем с комментариями. То и дело, бывало, слышишь от него. Вы Вознесенского знаете? Хороший он человек. А правда чудесная поэтесса Ахмадулина. Картины Юры Васильева видали? А как вы относитесь к Конецкому? А Куджаву вам нравится? Литературу он любил страстно, говорить о не мог без конца. И никогда не наслаждался, не любил в одиночку. Торопился всех приобщить к своей любви. «Юра, вы Платонова знаете?» Спросит и сразу начинает волноваться от одной только мысли о Платонове. «Нет? Непременно достаньте. Это гениальный писатель. Вот погодите, он у меня в Москве есть, я вам дам, вы приходите. Какой это писатель? Лучший советский стилист. Как же это вы не читали?» Он был смугл, с хорошим лбом, с залысинами. Уши у него были большие, щеки втянуты от болезни и от этого отчетливей и тверже скулы тоньше и больше казался горбатый нос и резче морщины, рассекавшие лицо от крыльев носа. Происходил он, с одной стороны, от бабки-турчанки, была в нем польская кровь, была и запорожская. О предках говорил он всегда посмеиваясь, покашливая, но было видно, чувствовать себя сыном Востока и запорожской вольницы ему приятно. Не однажды возвращался он к этой теме. Сидел он чаще всего сутулись, и от этого казался еще меньше и суше, смуглые руки держал всегда на столе, все что-нибудь трогал, вертел во время разговора, смотрел на стол или в окно. Иногда вдруг поднимет взгляд, сразу захватит тебя целиком своими умными темными глазами и тотчас отвернется. Смеялся он прелестно, застенчиво, глуховато, возле глаз сразу собирались веера морщинок, это были именно морщинки смеха, глаза блестели, Вообще все лицо преображалось, на минуту уходили из него усталость и боль, и я не раз ловил себя на желание рассмешить его, рассказать что-нибудь забавное. Это же стремление подмечал я во всех почти собеседниках Пустовского. Трудно представить себе более деликатного человека, так сказать, в общежитии. Если болезнь не укладывала его в постель, обязательно выходил в сад навстречу гостю и разговаривал час и два, и провожал всегда до ворот, И если гость был не неприятен ему, непременно на прощание скажет что-нибудь очень ласковое. Очень я вас люблю. Или, а знаете, я вас все знаю, постоянно у всех спрашиваю. Однажды в октябре пробирался я в деревню Марфина, километрах в 15 от Тарусы, по Оке. У меня тогда только что вышла книга в Италии, и, конечно, не утерпел, заехал по дороге к Паустовскому похвастаться. Он был один, видимо, скучал и очень обрадовался. Книжку взял он торопливо, почти схватил, снял, как обычно, очки, близоруко щурец, стал рассматривать обложку, перелистывать страницы и так радовался, будто это не мои, а его рассказы впервые вышли на итальянском. И во все остальное время, пока я у него сидел, говорил, как красиво в Марфине, и как там работается, и какая вообще чудесная осень, он все косился, поглядывал на книжку. Она лежала на столе, все брал ее и начинал снова перелистывать, разглядывать, вновь и вновь глухо посмеивался, что на обложке помещена была рыночная картинка с лебедями, которых рисовали у них в то время на обратной стороне клеенки. Паустовский был добрый и доверчивый человек. К сожалению, иногда слишком даже добрый и доверчивый. Свое хорошее мнение о каком-нибудь человеке он часто распространял и написание его. Зато скольким действительно талантливым писателям он помог, сопровождая добрыми словами их первые книги, неустанно повторяя их имена во многих своих интервью, как у нас, так и на Западе. Я не был учеником Паустовского, в прямом смысле этого слова, ну, то есть не занимался у него в семинаре в литинституте, да и литературно я, по-моему, не близок ему, но он так часто говорил обо мне с корреспондентами и писателями разных стран, что во многих статьях Паустовского называли «моим учителем». В высшем смысле это правда. Он наш общий учитель, и я не знаю писателя, старого или молодого, который не воздал бы ему в сердце свое. Как я сказал уже, Паустовский был очень доверчив. Жил в Тарусе прекрасный старый врач и замечательный человек Михаил Михайлович Милентьев. Как-то Паустовский был у него со своими болезнями. И Милентьев вдруг предложил ему бросить курить. «Вы знаете, Юра, с некоторым даже изумлением говорил мне Паустовский, — Милентьев тайный гипнотизер. Предложил мне бросить курить. Ну, потом заговорились, я и забыл о его словах насчет курения. Выхожу на улицу, по привычке достаю папироску, чувствую, не хочется, противно даже, так и бросил. Я потом приставал к Милентьеву, чтобы и меня загипнотизировал. — вас не выйдет, — смеялся Михаил Михайлович. — Я ж терапевт. А Константин Георгиевич решил, что я и гипнозом промышляю. Уверился в этой мысли и курить бросил. Я написал как-то о Паустовском, что то, что он любит, когда-нибудь будет любимо всеми, как любимы у нас сейчас Левитановские, Поленовские и прочие места. Написано это было в 1962 году. А через пять лет поехал я в Болгарию, добрался до приморского старого городка Сазополя, Случилось там что-то, много поэтов и прозаиков уговорили меня заночевать. И вот ночевал я в том же доме, где ночевал Паустовский. Сидел в старом дворике, где сидел Паустовский, пил вино, которое понравилось Паустовскому. Глеб Горошин был в Болгарии года за три до меня, и в путевом очерке у него тоже есть мысль, что надо стараться стать таким человеком, который оставляет после себя прекрасный след. Горошина в Болгарии тоже преследовала память о Паустовском. К слову сказать, много человеческой радости принесли Паустовскому заграничные поездки в последние годы жизни. С юности зачитывался он книгами о европейских цивилизациях, и воображение его разыгрывалось до того, что он в изобилии писал заграничные рассказы. И Андерсон ехал по Италии, Грик гулял по лесистым фьордам Норвегии, шли корабли из Марселя в Ливерпуль, парижский мусорщик высевал золото из пыли, герои Паустовского жили чуть ли не во всех странах мира, тогда как автор всю жизнь видел эти страны только на картинках. Не только в старости удалось Паустовскому увидеть те страны, о которых он когда-то писал. Он совершил поездку на теплоходе вокруг Европы, побывал в Болгарии, в Польше, во Франции, Англии, Италии. Эти поездки, я думаю, укрепили любовь его к Тарусе, к Аке, к Родине. Это Паустовский написал, побывав в Италии, «Все красоты Неаполитанского залива не променяю я на ивовый куст, обрызганный росой». Не слишком ли красиво сказано, подумал я когда-то, а теперь знаю не слишком. Потому что сам пережил подобные чувства, когда в апреле в Париже вообразил друг нашу весну с громом ручьев по оврагам, с паром, с грязью, с ледоходом и разливом на оке. Лето 1961 года было для Пустовского счастливо. Болезнь как-то отступила, редко напоминала о себе. Погода стояла все время хорошая, жаркая. И Паустовский махнул рукой на режим, на свое положение больного, начал курить, каждый день ездил на рыбалку, все время был на народе, был постоянно весел и по утрам хорошо работал. А народу перебывало у него в то лето великое множество. Приезжали авторы, привозили стихи, рассказы. То приступало, то откладывалась поездка в Италию на съезд Европейского сообщества писателей. Постоянно приезжали журналисты, всех надо было принять и со всеми поговорить. В такое время рыбалка становилась просто необходимым отдыхом для Паустовского. Часа в два мы с писателем Борисом Балтером обычно сходились на берегу, вытаскивали из сторожки бакинщика мотор, устанавливали на лодке. бакинщик Коля тащил бензин, минут через пять подходил Паустовский, а дышка его мучила. Он пристраивался где-нибудь, тут же стыдливо доставал стеклянную штуку с резиновой грушей и несколько секунд дышал каким-то составом, Отдышавшись, он подходил к лодке и начинался разговор о моторе. Бакинщик Коля относился к мотору мистически. «Это вам, Константин Георгиевич, не что-нибудь!» — заикаясь, кричал он. «Это вам мотор, так? Агрегат, так? Его понимать надо! А не просто дернул, сел и не поехал!» После глубокомысленных разговоров о моторе лезем в лодку. Коля с берега еще раз клянется, что мотор как часы. «Едем обычно в сторону Ягнышевки». Марфина, на тот случай, чтобы легче потом было грести вниз по течению, когда мотор сломается. Паустовский с удочками, в простых штанах, в сандалиях, загорелый, доволен беспредельно. Балтер уступает ему место на руле. Паустовский газует, щурится от ветра. Видит он плохо, и Балтер по временам кричит ему «Прямо по носу, Бакин! Правей! Левей!» «Исполнять команды для Константина Георгиевича наслаждение». Лодка-казанка идет быстро, ветер теплый, солнце сильно светит, река сверкает, а высоко в небе рассеяно стоят редкие облачка. Прелестная ока в этих местах, прелестные ее мягкие плесы, мягкие холмы кругом, леса, подходящие к самой воде, сочно-зеленые берега и бронза сосновых стволов, и беспрестанно открывающиеся новые и новые дали. Где-нибудь между Велегожем и Игнышовкой мотор обычно глохнет, и мы пристаем к берегу. Балтер, чертыхаясь, водится с мотором, я купаюсь, Паустовский в стороне ловит рыбу, потом гребем вниз. Я на веслах, весла железные, короткие, неудобные, мотор на корме задран и безмолвен. Паустовский с Балтером загорают. Иногда Паустовский смущенно предлагает, давайте, Юр, я погребу. У Велегожа мы с Паустовским выходим, идем на пристань, Ждать попутного катера, Балтер остается с лодкой, вокруг него уже несколько специалистов, ожесточенно обсуждают мотор, и так почти каждый день. Мы сошлись однажды втроем, пустовский Балтер и я, на площади в Тарусе, чтобы ехать на рыбалку, и только собрались идти на берег к избушке Бакинщика, как нас обогнала серая машина. «Вон машина Рихтера», — тут же сказал Балтер, — «да». Паустовский близоруко прищурился вслед машине и вдруг тихо засмеялся, опустив глаза и покашливая. — А вы знаете, Юра, что Рихтер здесь у нас дом себе строит, замок, и машину себе специально купил в Америке, чтобы туда ездить? — Вездеход, — уточнил Балтер. — А что? Паустовский оживился необычайно. — А что вы думаете? — Туда ведь к нему только на вездеходе и ездить, иначе не проедешь. — Вы знаете, ведь он сначала привез рояль в избушку, бакинщик, Так и жил рояли больше ничего и опять засмеялся было видно что такая жизнь в старошке, и мысли что рихтер решил поселиться и строился тогда на оке под тарусой очень понравились ему места между тарусой и алексином открыты давно в разное время жили тут чехов и пастернак заболоцкий и бальмонт а толстой играл и гумнов десятками наезжали художники на этюды поленовская семья устраивала спектакли в тарусе Ирак Леандронников жил, вез вещи из Серпухова на телеге и потерял пушкинскую трость. Хотел пощеголеть в Тарусе и чуть с ума не сошел, потом трость нашли. Я еще застал вымирающее уже поколение старых интеллигентов, верных Тарусе десятилетиями, верных до гроба. Умерла Цветаева, умерла Надежда Васильевна Крандиевская, умер сын ее, скульптор Файдыш Крандиевский, умер врач Милентьев, у которого в доме 20 лет подряд звучала музыка, Но если раньше Тарусу знали и любили сотни людей, то Паустовский создал Тарусе всесоюзную славу, и Таруса избрала его своим почетным гражданином. Своими ушами слышал я, как в автобусе, который встряхивала на выбоинах в асфальтовом шоссе, разглагольствовал подвыпивший Тарусянин. Во, видал?» — говорил он, валясь на кого-то после очередного толчка. «Паустовский два миллиона на дорогу пожертвовал, так? Построили шоссе, а теперь одни ямы». «Еще, значит, 2 миллиона давай». Нет, не давал Константин Георгиевич миллионов на дорогу. Но благоустраиваться Таруса стало после статей Паустовского. Популярность Тарусянина Паустовского была велика. К нему в гости пытались водить даже экскурсии. Владимир Кобликов, калужский писатель, рассказывал, что выходит, будто бы однажды Константин Георгиевич из бани идет себе потихоньку с чемоданчиком. Вдруг обращаются к нему приезжие люди — по виду не особенно образованный, и спрашивают, скажите, а где тут могила Паустовского? И что будто бы страшно понравился Константин Георгиевич этот вопрос, и он потом любил рассказывать об этом случае, могила Паустовского теперь действительно в Тарусе, над рекой Тарусской, недалеко от Ильинского омута. 1977 год.